Одному из нас, инквизиторов, стал известен такой случай. Один знатный, из Шпеера, имел жену с удивительным упрямым характером. Он охотно уступал ей во всем. Она же ни во что не ставила его желания и всячески поносила его. Однажды, когда он только что прибыл домой, жена по обыкновению стала осыпать его упреками. Он хотел рассердиться, уйти из дому. Жена подбежала к двери, через которую ему надлежало выйти, чтобы не пропустить его, и крича утверждала, что если он ее, жену свою, не ударит, то он докажет, что у него нет прямодушия и чувства чести. В ответ на это, без всякого намерения причинить ей вред, он поднял руку и притронулся вытянутыми пальцами к ее плечу. Он тут же упал на пол, потерял сознание и пролежал долгое время больным. Здесь не могло быть заболевание по естественным причинам. Здесь мы имеем дело с чародеяниями его жены. Бесчисленное множество подобных событий стало известно повсюду. Есть люди, которые, желая убедиться, является ли болезнь следствием околдования или нет, льют над больным в миску с водой расплавленный свинец. Если при этом образуется из свинца какая-нибудь фигура, то болезнь считается следствием околдования. Но вопрос о том, появляется ли эта фигура под влиянием демона или естественным путем, люди, пользующиеся этим средством, обыкновенно отвечают, что здесь проявляется действие планеты Сатурн на свинец, так как Сатурн обладает злыми свойствами и притягивает к себе колдовство. Правильны ли эти исследования? Это мы увидим в третьей части настоящей книги. Канонисты считают такие испытания дозволенными, хотя богословы придерживаются противоположного мнения. Под конец разрешим еще несколько вопросов. Первое. Почему ведьмы не богатеют? Второе. Почему ведьмы в случае благоволения со стороны светских владык не уничтожают всех своих врагов? Третье. Почему ведьмы не в состоянии вредить проповедникам и иным людям, преследующим их? На это надо ответить так. К первому. Ведьмы не богатеют, во-первых, потому что они по воле демона готовы за свою незначительную мзду осрамить и опозорить Творца. А во-вторых, чтобы своим богатством не обращать на себя внимания. Ко второму. Они лишены возможности уничтожать всех своих врагов потому, что добрый ангел препятствует им в этом, согласно слову Даниила. Князь Персов сопротивлялся мне 21 день. Смотри также у святого Фомы о том, происходят ли битвы между добрыми ангелами и как они протекают. К третьему, ведьмы не могут вредить инквизиторам, и другим должностным лицам потому, что последние отправляют обязанности по общественному правосудию. Недостаток времени не позволяет нам приводить еще другие примеры.